Глава одиннадцатая. Уильям. Оставив Адриана разбираться с экипажем его несостоявшейся невесты, мы с Виолеттой направились в деревню. Одних нас кузен не отпустил, несмотря на возражения девушки, выделив двух воинов в качестве сопровождения. Сказал ему, так будет спокойнее. Весь путь занял едва ли больше четверти часа. Виола отстранилась и больше не делала попыток спрятаться у меня на груди. Напротив, она словно старалась отсесть так, чтобы прикасаться ко мне как можно меньше. И меня чего то задевало такое поведение. Воины, молодые мужчины, едва ли сильно старше меня, бросали на девушку заинтересованные взгляды, и мне они сильно как не нравились. Наконец, впереди показалось небольшое поселение. «Травница! Травница Виола приехала!» Радостно кричала босоногая детвора, первой завидев нас и бросившись разносить весть. «Встречать нас вышли едва ли не все деревни. Люди выглядели взволнованными. Сначала я решил, что тому виной появление королевских всадников, но ошибся. Здесь ждали Виолу и чувствовалось, что были рады ее приезду. Нашу охрану я попросил подождать на въезде. Норда оставил там же». Его тут же обрепила любопытная малышня с вопросом, что он ест и можно ли погладить. Узнав от Виолы, что конь любит яблоки, дети тут же на перегонке кинулись в ближайший двор к фруктовому дереву. Я лишь успел крикнуть вдогонку, чтобы не перекармливали его. В первом доме, куда направилась Виолетта, жил кузнец. «Ви!» С радостным криком повисла на ней девочка лет шести со смешными светлыми хвостиками, и едва мы зашли во двор. «Я соскучилась. Почему ты так давно к нам не приходила?» Спросила с обидой в голосе. «Я тоже соскучилась, Иса», — обняла Виола девочку, потрепав по макушке. «Ты прости меня, работы много. Где твой отец?» Я обещала ему принести зелье от ожогов. «Папа в кузни. Мелкая кивнула куда-то за дом, откуда доносились характерные звуки ударов по металлу. — А это что за крендель? — покосилась на меня, скривившись. — Это Уильям, он со мной. — С тобой? — нахмурилась малявка еще сильнее. — Не нравится он мне. Подозрительный какой-то, — шепнула довольно громко. — Почему это? — закашивался я от такого дерзкого заявления, но ответа не дождался. — Ви, он к тебе пристает? Обижает? Ты только скажи, папа из него все дурь мигом выбьет. У него рука, знаешь, какая тяжелая». «Все в порядке, Иса, был не такой. Идем к отцу, у нас мало времени», — поторопила она девчушку. В противовес мелкой занозе дочки кузнец оказался здоровенным, как медведь мужиком. Он стоял к нам спиной, занятой работой. Из одежды на нем были лишь льняные штаны де да фартук, так что я успел с неудовольствием оценить размах плечи и литые мускулы, перекатывающиеся под кожей от каждого движения мужчины. Его темные волосы были собраны в небрежный хвост и перетянуты кожаным шнурком. Эй, кто там? Рявкнул он, услышав шаги и оборачиваясь, демонстрируя свою мрачную рожу. Папуль, это мы! Ви пришла! Виволочка. Суровое лицо посветлело, озаряясь улыбкой. «Здравствуй, Киран!» Тепло улыбнулась ему травница в ответ, чего то покраснев. Надеюсь, не от вида сильных мускулистых рук и накачанной загорелой груди кузнеца. Сердце кольнуло необъяснимой ревностью. Возникло желание закрыть девушке глаза рукой, чтобы не пялилась на других полуголых мужчин. А еще лучше взвалить на плечо и унести прочь. «Здравствуй, моя дорогая. Дай мне минуту, и я весь твой», — заявил этот деревенщина. Подхватив щипцами подкову, кузнец опустил ее в ведро с водой, которое моментально зашипело и забурлило. Сняв фартук, он отбросил его на колченогую табуретку и вылил на себя второе ведро воды, что стояло рядом. «Обязательно было красоваться перед моей спутницей?» Я едва не зарычал от возмущения. Елочка, подай рубашку, пожалуйста. Попросил Киран, вытираясь куском чистой ткани. Девушка потянулась было к рубашке, но я не позволил, успев перехватить первым и передал кузнецу, подходя ближе и с неудовольствием отмечая, что тот выше меня на пол головы. А ты кто таков и откуда будешь? Смерил он меня взглядом. Уильям Берхарт. Герцог Найтрок. Дочь кузнеца присвистнула за спиной. Слышали обо мне, значит? Кузнец же лишь хмыкнул, улыбнувшись уголком рта. «Керан Шторм», — представился он, протянув мне раскрытую мозолистую ладонь. «Шторм? Тот самый капитан Шторм? Не сразу поверил я». «Сами знаете, я уже давно не капитан» как от зубной боли поморщился человек, о котором в моем детстве слагали легенды. «Знаю. Я и мой отец были против решения совета. Ваш отряд не должны были расформировывать. Это было решать не нам с вами», — пожал плечами бывший глава личной охраны короля. «В том, что случилось, есть и моя вина. Не доглядели. Увольнительное пособие выплатили, и на том спасибо. Я лишь скрипнул зубами. До тех пор, пока мой кузен Демиан не вступил в права как наследник, все государственные решения принимал совет. По его приказу на следующий день после трагедии, унесшей жизнь короля, уволили всю его личную охрану. «Да что ж мы в душной кузни стоим. Пойдемте в дом, ваша светлость. Не часто у нас в деревне такие гости. Иска!» Обратился он к дочке. «Сбегай-ка в погреб за наливкой, таких вы в столице не попробуете», — подмигнул мне мужчина. Дом кузнеца был просторный и светлый, хоть и просто обставленный. Керан предложил нам сесть за стол, выставив на него мясной пирог, свежие овощи и небольшой графин, из которого разлил по кружкам бордовую жидкость, пахнущую ягодами и травами. «Дэмиан искал вас после коронации», — сказал я после того, как мы пригубили по одной. Хотел предложить вернуться на службу. Предложение до сих пор в силе. Не, отмахнулся мужчина. Не хочу больше. Я ж как ушел со службы. Заметил, как Шторм упорно не говорит уволили, словно убеждал себя и окружающих, что то был его собственный выбор. В деревню родную вернулся. Да любовь свою встретил. Женился. Не успел. Покачал головой кузнец, и улыбка слетела с его лица. Померла она в родах. Мать Виолы нашей каким-то чудом буквально с того света дочку мою выдернула, спасла ее. И меня. Не смог бы без них. Вслед бы туда отправился. Мать Виолы? Я обернулся и вопросительно взглянул на притихшую травницу которая в этот момент переплетала неряшливые хвостики, сидевшие у нее на коленях иски в аккуратные косы. «Вы не знали?» Вопросительно вздернул густую черную бровь мужчина. «Вы разве не вместе приехали?» «Вместе. Да только знакомы не так давно». Поспешила вмешаться в разговор девушка. Вела мне тоже жизнь спасла». «Это у них семейное». Улыбнулся уголком о Киран. Флора хорошая была женщина, красивая и добрая. И дочку себе подстать воспитала. Всем помогала. Жаль, что себе не смогла. Теперь вот Виола ее дело продолжила. Тяжко было бы в деревне без нее. Мне жаль. Тихо произнес я, не отрывая взгляд от погрустневших фиалковых глаз. «Сколько не уговаривал папа Ви в деревню перебраться, она все отнекивается». Неожиданно нажаловалась молчавшая прежде девчонка. «Это да», — кивнул Киран. «Я давно говорил, что не дело это одной девушке в лесу жить. У меня дом большой, всем места хватило бы. А она отказывается». Представленная картинка, что Виолетта и бывший воин живут под одной крышей, воспитывая маленькую белокурую занозу, вновь подняла волну необъяснимой ревности внутри меня. «Теперь можете не волноваться об этом. Виола едет со мной в мой замок», — заявил категорично. «Что?» — прозвучали в унисон удивленные голоса отца и дочери. «Виола, это правда? Ты едешь с ним?» Вновь скривила нос белокурая зараза. «Лишь на время, пока мы не разберемся с недугом его светлости». Зачем-то принялась оправдываться девушка. «А потом его светлость вернет меня домой». Я не ответил, вовремя заткнув себе рот пирогом, пережевывая его с таким остервенением, что рисковал скрошить зубы, умолчав, что уже принял решение. Когда мы избавимся от проклятия, я не позволю девушке вернуться обратно в темный лес.